Глава 61. Было 10 минут 10 когда секретарша Сьюзен связалась с ней по интеркому. «К вам, доктор Памела Гастингс, доктор!» Сьюзен уже начала волноваться, что Гастингс так и не появится, и теперь она с облегчением попросила Дженнет проводить гостью в кабинет. По лицу было видно, что женщина сильно расстроена, На лбу залегли глубокие морщины тревоги, губы плотно сжаты, но стоило ей заговорить, как Сьюзен прониклась к ней мгновенной симпатией. Эта женщина была наделена и умом, и добрым сердцем. Доктор Чандлер, вы, должно быть, считаете меня невежей. Я так резко с вами разговаривала, когда вы позавчера позвонили в больницу. Просто я была удивлена, когда вы представились. И вы, несомненно, еще больше удивились, когда услышали о цели моего звонка, доктор Гастингс. Сьюзен дружески протянула ей руку для пожатия. Прошу вас, зовите меня Сьюзом, а я буду звать вас Помелой, если вы не против. Я, безусловно, за. Помела Гастингс пожала протянутую руку и села, оглядываясь по сторонам. Усевшись, она придвинула свой стул ближе к столу с Юзан, словно опасаясь, что чужие уши услышат то, что она собиралась сказать. «Извините за опоздание, и надолго я остаться не могу. За последние два дня я столько времени провела в больнице. В 11.15 у меня лекция, а я совершенно не готова». А мне выступать в эфире меньше, чем через 50 минут, мрачно вздохнула Сьюзен. Так что давайте перейдем к делу. Вы прослушали пленку с записью звонка Кэрлин Уэллс в студию во время передачи? Ту пленку, которую Джастин якобы не заказывал? Нет. Тот экземпляр, что у меня был, я вчера оставила в полиции, пояснила Сьюзен. Я закажу для вас еще один. Сама-то я уверена, что позвонила именно Кэролин Уэллс, но я хочу, чтобы вы подтвердили, что на пленке записан ее голос. А теперь позвольте рассказать вам, о чем шла речь. Описывая разговор об исчезновении Регины Клаузен с круизного лайнера и звонок от слушательницы, представившейся Карен, Сьюзен внимательно следила за растущей озабоченностью на лице Памелы Гастингс. Когда она закончила, Памела сказала ⁇ Мне нет нужды прослушивать пленку ⁇ Вечером в прошлую пятницу я своими глазами видела бирюзовое кольцо с этой надписью. Кэролин сама мне его показала. И она кратко рассказала Сьюзен, о своем сороковом дне рождения. Сьюзен открыла боковой ящик стола и вытащила сумку. Мать Регины Клаузен слушала передачу и услышала звонок Кэролин. Потом она позвонила мне и пришла сюда с сувенирным кольцом, найденным среди вещей ее дочери. Взгляните, будьте добры. Она открыла сумку, отыскала бумажник и извлекла колечко с бирюзой. Помела Гастингс побледнела. Даже не сделав попытки взять кольцо у Сьюзен, она замерла, не сводя с него глаз. Наконец, она справилась с собой. Оно выглядит в точности как то кольцо, которое показала мне Кэролин. «Внутри ободка есть гравировка с надписью «Ты мне принадлежишь». «Да. Вот, возьмите, взгляните внимательнее». Памела отрицательно покачала головой. «Нет, я не хочу к нему прикасаться. Вы, психолог, вы, наверное, сочтете меня ненормальной, но у меня есть дар или проклятие, прорицание, ясновидение» экстрасенсорного восприятия, называйте как хотите. В тот вечер, когда я прикоснулась к кольцу Кэролин, я предупредила, что оно может стать причиной ее смерти. Сьюзен ободряюще улыбнулась. «Мне бы и в голову не пришло считать вас ненормальной. Я глубоко уважаю тот дар, о котором вы говорите». И хотя я не понимаю, каков его механизм, я убеждена, что он существует. Прошу вас, скажите, о чем говорит вам это кольцо?» И она снова протянула его по Мэлли. Та отшатнулась и отвернулась. «Простите, я не могу до него дотронуться». Сьюзен получила ответ, которого ожидала. Это кольцо тоже было предвестником смерти. Наступило тяжелое молчание и нарушило его Сьюзан. В голосе Кэролин Уэллс слышался неподдельный страх, когда она звонила мне в понедельник. Буду с вами откровенно. Сложилось впечатление, что она боится своего мужа. Капитан полиции, прослушавший пленку, пришел к тому же выводу. Помела долго молчала. «Джастин ведет себя как собственник по отношению к Кэролин», — тихо сказала она. Сьюзен стало ясно, что Помела Гастингс решила быть очень осторожной в выборе слов. Он настолько ревнив, что может причинить ей боль? «Я не знаю». Теперь каждое слово она произносила с трудом. «Кэролин без сознания. Когда она придет в себя, если придет в себя, возможно, мы получим совершенно иную картину случившегося. Но я должна вам сказать...» что она вроде бы зовет кого-то. Вы хотите сказать кого-то, кого вы не знаете? Несколько раз она вполне отчетливо произносила «Уэн». А сегодня рано утром, по утверждению медсестры, она сказала оуэн Уэн!» вы Уверены, что это имя? Вчера я спросила ее об этом. Я держала ее за руку, и она сжала мою ладонь. Честно говоря, на минуту даже показалось, что она вот-вот придет в себя. Помела, я знаю, нам обеим уже пора. «Но я должна задать вам еще один вопрос». «И притом немедленно», — сказала Сьюзен, «Как вы думаете, Джастин Уэллс способен убить жену в приступе ревности?» Помела на минутку задумалась. «Я думаю, он был способен на это раньше», — ответила она. «Может быть, и сейчас способен». Не знаю. С самого понедельника он абсолютно невменяем, а теперь его вызвали в полицию на допрос. Сьюзен вспомнила о Хильде Джонсон, пожилой женщине, утверждавшей, что она видела, как кто-то толкнул Кэролин Уэллс на мостовую. Через несколько часов сама Хильда Джонсон была убита. «Вы были в больнице с Джастином Уэлсом в понедельник вечером?» Памела Гастингс кивнула. «Я приехала в половине шестого вечера в понедельник и пробыла там до шести утра вторника». «Он был там все это время?» «Конечно», — ответила Памела, — и вдруг заколебалась. «Нет, погодите, вообще-то не все время. Я помню...» что когда Кэролин привезли из хирургии примерно в 10.30 вечера, Джастин пошел прогуляться. Он опасался, что у него начнется мигрень, ему захотелось на свежий воздух. Но я точно помню, что он отсутствовал гораздо меньше часа. Сьюзен вспомнила, что Хильда Джонсон жила всего в двух кварталах от больницы Ленокс-Хилл. — Как выглядел Джастин, когда вернулся в больницу? — спросила она. — Гораздо спокойнее, чем раньше. Памела задумалась. — Пожалуй, он стал даже чересчур спокойным. Я бы сказала... У него был чуть ли неконтуженный вид.